Взор Беатричия устремлен ко мне, В том, что она с просимом согласилась, Меня, как прежде, убедил вполне. Дай, чтобы то, чего хочу, свершилось, Блаженный дух, — сказал я, Мне явив, что мысль моя в тебе отобразилась. Свет новый для меня на мой призыв, Из недр своих, пред тем звучавших славой, Сказал, как тот, кто щедрым был счастлив. В Италии растленный и лукавый, Есть область от Реальто до вершин, Не стекших брентой и не стекших пьявой. И там есть невысокий холм один, Откуда фагел снизошел грозою, Кругом бушуя по лицу равнин. Есть область. Это травизанская марка, расположенная между владениями Венеции с ее главным островом Реальто и горами, с которых стекают реки Брента и Пьява, Пьяве. Невысокий холм, холм и замок Романо. Факел — Эдзелину четвертый до романо Подуанский тиран рассказывали, что его матери приснилось, будто она родила горящий факел, сжегший всю тревизанскую марку. Единого он корня был со мною. Куницей я звалась, и здесь горю, как этой, побежденная звездою. Но в радости себя я не корю. Такой моей судьбой, хоть речи эти, я не для вашей черни говорю. Об этом драгоценном самоцвете, всех ближе к нам, везде молва идет. И прежде чем умолкнуть ей на свете, упетерится этот сотый год. Тех, чьи дела величьем пресловуты, вторая жизнь во след за первый ждет об этом драгоценном самоцвете, то есть о фолько-марсельском. У Петерицы этот сотый год, то есть пять раз, в смысле много раз, наступит, как теперь, в 1300 году, последний год столетия. Вторая жизнь, то есть бессмертие славы. В наш век о ней не думает замкнутый, Меж Адиче и Тальяменто лют, и хоть избит не тужит ни минуты. Меж Адиче и Тальяменто, то есть «занской марки. Но подуанцы в скорости нальют другой воды в Веченское болото, Затем, что долг народы не блюдут. Вероятный смысл. За то, что подуанцы оказывали сопротивление Генриху VII, они вскоре наполнят своею кровью болото возле осажденной ими веченцы, когда против них выступит Конгранда Делла Скала в 1314 году. А там, где в силе впал каньян, есть кто-то Владычащий с подъятой головой, Кому уже готовится тенета. Где в силе впал каньян, То есть в Тревизо, Беспечно властвуют Рицардо да Камино, Которого убьют в 1312 году. И Фельтро аросит еще слезой. Грех, Мерзостного пастыря, столь черный, что в Мальту не вступали за такой. Грех мерзостного пастыря Алессандро Новелло Епископ города Фельтро выдал гвельфам доверившихся ему феррарских эмигрантов, которые и были казнены, в 1314 году. Мальта — папская тюрьма. На Больсенском озере Под кровь ферарцев Нужен чан просторный, Извешивая, сколько унций в ней...